Глава двенадцатая. Аврора. Проснулась я от звонка будильника, с трудом разлепила глаза, мучаясь от тошноты и головной боли. Уставилась в потолок и начала методично посыпать голову пеплом. Собственная возмутительная безалаберность злила. Вместо того, чтобы решать проблемы с проверками, я пила успокоительное и глазела на строителя, которого сама же и оставила в кофейне за старшего. А вместо того, чтобы послать оккупанта куда подальше, делала все в точности, как он велел. Такое легкомысленное поведение было мне не свойственно, но Роберт Багров... Просто выбивал почву из-под ног. Хотя и это не оправдание. Мне вообще оправданий не было. И моему внезапному пьянству тоже. Поэтому с сегодняшнего дня больше ни капли. А способ избавиться от Роберта я обязательно найду. Перевернулась на бок, продолжая искать себе отговорки. Мне просто нужно было расслабиться и успокоиться. Слишком много всего навалилось в последнее время. Вот моя нервная система и дала сбой. Я потянулась за телефоном, но он разрядился. Вздохнула, поставила его на зарядку и решила принять душ. Катя приедет через час, нужно собраться, поехать в кофейню и дать хороший отпор ненормальному, который временно там командовал. Так и сделаю. Игнорируя головную боль, я медленно поднялась, пошатываясь, вышла в гостиную и испуганно вскрикнула. Подпрыгнула, переживая острый приступ головной боли, и обалдела, уставилась на стол в гостиной, который вдруг обзавелся вазой с шикарным букетом белых роз. Я точно помнила, что когда ложилась спать, их не было. Сердце забилось в горле, а первой мыслью было, что Роберт и тут меня нашел. Откровенно говоря, я бы не удивилась, если бы он сейчас выплыл из кухни с его вечным Аристарховна. «Котенок, ты проснулась?» У меня потемнело в глазах, потому что и голос показался принадлежащим Багрову. Я схватилась за грудь, чувствуя, как колотится сердце, присмотрелась к незваному гостю и рявкнула. «Ты как сюда попал?» «Коть, я мириться пришел?» Опуская голову, признался Славик. Он стоял, опираясь плечом о косяк двери. Широкие плечи бывшего поникли, а взгляд голубых глаз мог посоперничать с глазами бродячего пса, которого я иногда кормила. Я скептически осмотрела бывшего, гадая, почему все испытания выпали на один день. Утром Роберт, вечером Славик. Хотя, как говорила моя бабушка, пришла беда, открывай ворота. Мои, судя по всему, распахнулись, Настеж. Где ты взял ключи? Завелась я и тут же сама нашла объяснение. Мама дала? «Котенок, не злись». Славик выдал свою лучшую улыбку. Я в душ. Глаза бывшего нехорошо засверкали, а я грозно продолжила. «Когда выйду, чтоб ни тебя, ни букета тут не было. Ключи оставишь на полке». «Котенок, прекращай это. Я правда пришел мириться». «Ни тебя, ни букета». Повторила я, злясь на маму. Топая босыми пятками по полу, сбежала в ванную, заперлась изнутри и злобно засопела. «Ну, мама, спасибо!» Настроила воду в душе, забралась под теплые струи, продолжая мысленно ворчать. Мама никогда не могла понять моего стремления зарабатывать самостоятельно и пропадать сутками на работе. Сама она ни дня в жизни не проработала. В университете она познакомилась с папой, вышла замуж, родила меня и занималась только домашними делами. Когда мне было пять, папа не стало. Он оставил маме огромное наследство, часть денег положив на мой счет до совершеннолетия. Их я и потратила на учебу. Мама же воспользовалась своими знаниями, вкладывала деньги отца и жила на дивиденды, не признавая женский труд. Она всегда выглядела с игулочки и следила за собой так, словно от ее внешнего веда зависела ее жизнь. У мамы было достаточно ухажеров, но к ее чести меня это никогда не касалось. Она ходила на свидание, а ее многочисленные поклонники никогда не мелочились на подарки. Но никого никогда не знакомила со мной. Ни одному мужчине, не позволяя переступать порог дома Аристарха Преображенского. Я же так не могла. Мне притила сама мысль финансово зависеть от мужчины. Хотелось самореализоваться, расправить крылья и получать полную свободу действий. Я не могла и не хотела зависеть от настроения мужчины. Я поступила в университет на факультет маркетинга. И с успехом его окончила. Заручившись поддержкой мамы, которая тоже считала, что высшее образование для женщины, как дорогое нижнее белье, никто не видит, но уверенности придает. Конфликты начались в день выпуска. Мама негодовала, что я до сих пор не нашла себе мужа. А парни в моей жизни были скорее приятелями. Когда я составила бизнес-план и решила открывать свою кофейню, матушка всеми силами пыталась меня убедить, что работающая женщина – плохой тон. Говорила, что я должна выйти замуж, родить ребенка и жить в свое удовольствие. Я же решила, что у меня свой путь. И, игнорируя язвительные речи мамы, все-таки открыла кофейню». Дело пошло, я много работала, а мама заламывала руки, что часики тикают, я не молодею, а хороших мужчин щенками разбирают. И как же она была рада, когда в моей жизни появился Славик. Кажется, мама любила его больше, чем я, во всех конфликтах вставая на его сторону и уже готовила наряд на нашу свадьбу. И впервые она на меня накричала, когда я сообщила, что мы расстались, а теперь вот выдает ему ключи от моей квартиры. Приняв душ, я почувствовала облегчение. Голова болела не так сильно, а тошнота отступала. Я укуталась в халат, точно зная, что бывший никуда не ушел, морально подготовилась и вышла. На кухонном столе стояла кружка с кофе, а за столом сверкал глазами Славик. «Я просила уйти», — напомнила я. «Котен, давай поговорим». Сделал новый заход он. «Мы так глупо расстались». Я вдохнула поглубже, призывая на помощь всю свою выдержку. Именно тебе никто не давал права решать за меня. Я хотел как лучше. А получилось, как всегда. Слава, хватит. Мы расстались. Назад дороги нет. Уходи. кот я люблю тебя. Зашел бывший с козырей. Я не хочу терять. А я люблю другого. И у нас все серьезно. Приподняла я бровь. Кого? Обманчиво спокойно пророкотал Славик. Тебя и волновать не должно. А сейчас уходи. «Мне нужно собраться на работу». «На работу или к своему новому тюбику?» Прорычал Слава. «На работу, а ты меня задерживаешь». «У тебя всегда только работа, работа, работа. На меня никогда времени не было. Ты замужем за своей работой». «Прекрати, пожалуйста. Я на работе пряталась от твоей ревности и вечного желания контролировать всю мою жизнь». Тебе не нравилось все, как я одеваюсь, что говорю, какой макияж наношу. Вспомни последнюю ссору. Ты завелся из-за слишком облегающего платья. Ну тебя все пялились. Что и требовалось доказать. Удовлетворенно кивнула я. Разговор окончен. Но аврора Рявкнул Славик. Кто он? Кто? Твой новый тюбик. Тюбик бывает у зубной пасты. Если интересно, загляни в ванную. А у меня появился мужчина. Коть, я же его покалечу. «Жалобно предупредил бывший. Или он тебя?» — хмыкнула я, почему-то вспоминая Роберта. И тут же эту мысль прогнала. Мне одной хорошо, и спокойно. «Познакомь нас», — потребовал Славик. «Не могу. Он у меня очень ревнивый. Собственник даже хуже, чем ты». «Угу. Ладно. Можешь заказывать поминальный обед своему собственнику». Предупредил Славик, поднимаясь. «И сушить для тебя сухари?» — мило улыбнулась я. — Просто в нашей стране есть закон, который гласит, что убивать других людей нельзя. Славик подошел ко мне, пристально заглянув в глаза, криво усмехнулся и прошептал. — А у тебя никого, кроме меня, не будет, Аврора, запомни. — Я, пожалуй, запишу. Память, знаешь ли, и подводит в последнее время. Уходишь? — а любезно полюбопытствовал я у хмурого Славика. — Ключки верни. — не -а подмигнул он и легкой походкой пошел к выходу. Хлопнула входная дверь, а я полетела в спальню, включила телефон и набрала номер знакомого слесаря. Нужно срочно менять замки, незваные гости мне тут не нужны и ни в коем случае не давать запасной комплект ключей маме. Договорившись, что слесарь придет ко мне ближе к десяти вечера с новым замком, я опустилась на постель и снова запустила видео с камер кофейни. Внутри никого не было, датчики пожарной безопасности светились красным, вывеска вернулась на свое место, а Кофейня сияла идеальной чистотой, словно ее не пытались разобрать до фундамента утром. Я прикрыла глаза, облегченно выдыхая, вернулась в кухню, вылила кофе, приготовленный бывшим, приняла таблетку от головы и стала собираться. Через полчаса за мной должна была заехать подруга.